«Настоящее. Думаю, нужно позвонить дяне и сказать, что я не смогу пообедать с ней и Эстер в пятницу». Говорю я Джеку в машине по дороге от Милли. «А я думаю, ты должна пойти», — отвечает он, «но это ничего не значит. Я слышала это тысячу раз». «Ты и так уже дважды отказывалась». «Я всё равно ни на что не надеюсь. Но в пятницу утром...» Он достает из шкафа моё лучшее платье, и в голове одна за другой проносятся мысли. Неужели час, которого я так ждала, настал? Одёргиваю себя. Прошлые разы ничем не закончились. Когда мы садимся в машину, я всё ещё не позволяю себе верить. Но когда доезжаем до города, не верить уже невозможно, и я лихорадочно придумываю план, нельзя упускать момент». Припарковавшись у входа в ресторан, Джек выходит из машины. И только тут я понимаю, как глупо заблуждалась. Эстер с Дианой уже там. Диана машет нам, и я, ощущая руку Джека на талии, направляюсь к их столику. Натягиваю улыбку, пытаясь скрыть досаду. — Как здорово, что ты пришла! — говорит Диана, обнимая меня. — Джек! — «Очень мило с твоей стороны зайти поздороваться. В офисе обеденный перерыв?» «Я сегодня работал дома», — отвечает он. «В офисе меня ждут ближе к вечеру. Надеюсь, вы меня не прогоните. Разумеется, обед за мой счет». «Тогда другое дело. Можешь остаться», — хохочет Диана. «Поместимся как-нибудь. Все-таки стол на четверых». «Вот только теперь...» «Мы не сможем перемыть Джеку косточки», — шутит Эстер, пока он придвигает стул от соседнего стола. Да уж, Эстер, сама того не ведая, бьет точно в цель. Но все это не имеет значения. «Думаю, у вас найдутся темы поинтересней», — улыбается Джек и, усадив меня напротив Эстер, делает знак официанту. «Тем более, что Грейс все равно не сказала бы про тебя ничего плохого». «Скукота!» — вздыхает Диана. «Уверена, пару крошечных недостатков она бы нашла». Эстер смотрит на меня вызывающе. «Правда, Грейс?» «Это вряд ли», — отвечаю я. «Джек, само совершенство, ты ведь знаешь». «Да брось, но ну, не может он быть идеальным. Должно же быть хоть что-то». Наморщив лоб, я изображаю мыслительный процесс. но потом с сожалением качаю головой. «Уж извини, ничего такого не припоминаю. Правда, он слишком часто дарит мне цветы. Иногда даже не знаю, куда их ставить, потому что вас не хватает». «Грейс, это не изъян!» — стонет Диана и поворачивается к Джеку. «Ты не мог бы немного поучить Адама, как баловать жену? Хотя, пожалуй, это бесполезно». «Не забывай, что Джек и Граис, можно сказать, молодожены по сравнению с нами», — говорит Эстер. «К тому же у них еще нет детей. Уходит новизна, появляются дети, и романтики как не бывало. А вы долго жили вместе до свадьбы?» — спрашивает она, помолчав. «У нас не было на это времени», — отвечает Джек. «Мы поженились через полгода после знакомства, даже меньше». Эстер в изумлении вскидывает брови. «Вот это скорость!» «Я знал, что мы с Грейс просто созданы друг для друга. Зачем ходить вокруг да около?» Говорит он, гладя меня по руке. «А скелеты в шкафу после свадьбы не обнаружились?» Весело смотрит на меня Эстер. «Ни одного!» Отвечаю я и поспешно погружаюсь в принесённое официанткой меню. «Хватит пока расспросов о наших с Джеком отношениях. К тому же я страшно голодна. Изучаю список блюд. Бифштекс с грибами, луком и картошкой фри — прекрасно». «Кто-то будет что-нибудь калорийное?» — с надеждой спрашивает Диана. «Я? Нет». Эстер качает головой. «Возьму салат». «Я буду бифштекс с картошкой фри», — сообщаю я. «И шоколадный торт на десерт. Добавляю... зная, что Диана этого ждёт. «Тогда я присоединюсь к Эстер с салатом и к тебе с шоколадным тортом», — радуется она. «А кто хочет вина?» Джек, как всегда, галантен. «Я не хочу, спасибо», — отвечает Диана. «Что ж, придётся смириться с безалкогольным обедом. Сам Джек никогда не пьёт днём». «А я немного выпью», — решает Эстер. на только с тобой и Грейс за компанию. «Я, к сожалению, не могу. У меня после обеда ещё много работы», — отвечает Джек. «А я могу», — отзываюсь я. «Ты какое хочешь, красное или белое?» «В ожидании заказа мы обсуждаем июльский музыкальный фестиваль, который проводится неподалёку и каждый год собирает тысячи людей. Все считают, что нам повезло. Мы живём достаточно близко, чтобы до него добраться», но достаточно далеко, чтобы не страдать от толп наводняющих город и окрестности. Диана с Адамом бывают там каждый год, а мы с Джеком не были ни разу. И Диана предлагает съездить всем вместе, большой компанией. Оказывается, Эстер играет на фортепиано, а Руфус — на гитаре. Я признаюсь, что далека от музыки, и Эстер спрашивает, люблю ли я читать. Отвечаю, что люблю, хотя на самом деле. Читаю очень мало. Говорим о литературных предпочтениях. Эстер вспоминает о новом бестселлере и интересуется, кто его читал. Выясняется, что никто. «Хочешь, я дам тебе прочесть?» — спрашивает она, пока официантка расставляет тарелки. «Да, было бы здорово», — радостно соглашаюсь я. Я совсем забыла. Слишком растрогалась от того, что Эстер предложила книгу мне, а не Диане. Тогда заброшу тебе её сегодня вечером. У меня по пятницам нет уроков. Вернувшись с небес на землю, начинаю увиливать. Хорошо, только тебе придётся оставить её в почтовом ящике. Скорее всего, я буду в саду и не услышу звонок. Я, кстати, ужасно хочу взглянуть на ваш сад. Оживляется она. После тех дифирамбов, которые Джек пел твоей лёгкой руке... Зачем же столько телодвижений? «Ради книги», — вмешивается Джек, аккуратно обходя толстый намёк. «Грейс и сама может её купить». «Мне совсем не сложно Эстер одобрительно разглядывает свой салат. «Какая красота!» «Вот что, мы пойдём и купим эту книгу прямо сейчас, после обеда», — продолжает он. «Тут книжный за углом». «Пытаюсь сменить тему. У тебя только пятница свободна?» «Нет, еще вторник. Делим работу с коллегой». «Везет же некоторым», — завидует Диана. «Тяжело работать полный день, когда у тебя дети. Хотя и торчать дома — то еще удовольствие. А третьего не дано. В нашей фирме о частичной занятости даже не слышали». «Ты правда не скучаешь по работе?» — спрашивает Эстер. «Мне кажется, до свадьбы у тебя была...» «Очень интересная жизнь». Разрезаю мясо, опустив глаза в тарелку. «Да, была. И мне тяжело об этом вспоминать. Чего по ней скучать? У меня и без неё полно разных интересных занятий. И чем ты ещё увлекаешься, кроме рисования, садоводства и чтения?» «Да так. То одним, то другим. Мямлю я. Звучит неубедительно». «Грейс вам ещё не рассказывала, что шьёт себе одежду?» — встревает Джек. «Как раз вчера закончила очередное платье. Очень симпатичное». «Да ты что!» — Эстер смотрит на меня с любопытством. «Я привыкла импровизировать. Подхватываю, не моргнув глазом. Ничего особенного. Я не умею шить сложные вещи, какие-нибудь вечерние платья и тому подобное». «А я и не знала, что ты такая мастерица!» «Хотела бы я уметь шить!» Диана мечтательно закатывает глаза. «Я тоже!» — вторит ей Эстер. «Может, научишь меня, Грейс?» «А давайте устроим швейный кружок, и Грейс будет нашей наставницей!» Диана, как всегда, дает волю фантазии. «Мне самой еще учиться и учиться!» — отнекиваюсь я. Я потому вам и не говорила, не готова показывать свои творения. Если ты шьёшь так же, как готовишь, то я уверена, что платье вышло обалденное. Обязательно покажи нам в следующий раз, — требует Эстер. Ладно, — сдаюсь я, — но при условии, что ты не попросишь сшить тебе такое же. Я страшно устала придумывать ответы на её реплики. Как-то уже не до торта. Может отказаться против обыкновения? Тогда откажется и Диана, и конец посиделкам. Ведь Эстер только что объявила, что в неё больше ничего не влезет. Взвесив «за» и «против», голосую за торт. Слишком уж он соблазнительный. Надеюсь, большая часть допроса позади. Пригубив вина, мысленно прошу Эстер переключиться на Диану. Кажется, сработало. Эстер расспрашивает Диану о сыне. Та обожает поговорить о его питании, так что можно отдохнуть несколько минут, пропустив мимо ушей все способы заставить детей есть нелюбимые овощи. Джек слушает их так внимательно, будто ему и впрямь интересно. А я мысленно возвращаюсь к Милле. Что, если я опять не смогу навестить её выходные? С каждым разом мне всё труднее выдумывать оправдания. Раньше мне и в голову не приходило желать, чтобы Милли была другой. А теперь только и думаю, если бы у неё не было синдрома Дауна. Если бы она не зависела от меня и могла жить своей, самостоятельной жизнью. Диана заказывает за меня десерт, и я тут же возвращаюсь к реальности. Эстер спрашивает, о чём я задумалась. Отвечаю, что о Милли. Диана интересуется, когда мы в последний раз виделись, и я рассказываю, как мы прекрасно провели время неделю назад. С надеждой жду, что кто-нибудь спросит, собираемся ли мы к Милли в эти выходные. Напрасно. «Милли, наверное, не терпится поскорее к вам переехать», замечает Эстер, когда нам приносят десерт. «Не то слово», — соглашаюсь я. «Нам и самим не терпится», — улыбается Джек. «Ей нравится ваш дом?» «Вообще-то она его ещё не видела», отвечаю я, потянувшись к бокалу. «Но вы ведь живёте там уже год». «Да, но мы хотим сначала довести его до совершенства, а потом уже показать Милли», объясняет Джек. «Но по мне он уже идеален». «Да, но комната Милли ещё не совсем готова. Я её как раз доделываю». «Это так прекрасно! Правда, милая?» Я с ужасом чувствую, как на глаза наворачиваются слезы. Поспешно опускаю голову, чтобы Эстер их не заметила. «И какого она будет цвета?» — спрашивает Диана. «Красного!» — отвечает Джек. «Это любимый цвет Милли. Ешь, дорогая!» Он кивает на мой шоколадный торт. «Беру ложечку». Не понимаю, как теперь буду есть. Выглядит аппетитно, — говорит Эстер, глядя мне в тарелку. Можно я съем кусочек? Если, конечно, тебе не жаль делиться такой вкуснятиной. Изображаю размышления. Не знаю, правда, к чему этот спектакль. Джека не обманешь. Протягиваю Эстер свою вилку. Угощайся. — Спасибо, — отвечает она, накалывая кусочек. «А вы с Джеком на разных машинах приехали?» «Нет, на одной». «Тогда давай я подброшу тебя домой». «Не беспокойся, я сам завезу Грейс по дороге на работу», — отзывается Джек. «Ничего себе, по дороге». Эстер удивлённо поднимает брови. «Джек, да тебе отсюда рукой подать до офиса. Я её отвезу. Мне это в радость». «Очень мило с твоей стороны, Эстер». Но мне всё равно нужно забрать из дома кое-какие документы. У меня встреча с клиентом после обеда. Возражает он и, помолчав, прибавляет. Жаль, конечно, что я не взял их сразу. Иначе бы спокойно отправил Грейс с тобой. Тогда в другой раз. Она поворачивается ко мне. Грейс, давай обменяемся телефонами. Хочу пригласить вас всех на обед. Уточню только у Руфуса, когда он сможет. Он, кажется, собирался в Берлин, но я не знаю, когда именно. «Конечно, давай!» Диктую ей наш домашний номер, и она сохраняет его в телефоне. «А мобильный?» «У меня его нет». «Как это?» «Она немало удивлена». «У тебя нет телефона?» «Нет». «Но почему?» «Потому что он мне не нужен». Но сейчас у всех есть мобильники, от детей до стариков. У всех, кроме меня. Забавляюсь я ее реакцией, хотя смешного в этом мало. Чудеса, правда? Оживляется Диана. Я все уговариваю ее купить телефон, но она ни в какую. Как же с тобой связаться, когда тебя нет дома? Допытывается Эстер. Пожимаю плечами. Никак. Если подумать... а «Это не так уж плохо», — замечает Диана, помрачнев. «Я вот даже по магазинам не могу спокойно пройтись. Обязательно позвонит Адам или кто-то из детей и спросит, когда я вернусь. Да еще потребует что-нибудь купить. А сколько раз приходилось решать домашние проблемы прямо на кассе? В одной руке телефон, другой заталкиваешь покупки в пакеты. А если что-то случится? Если тебе понадобится помощь?» — не унимается Эстер. Новость не укладывается у нее в голове. Раньше все прекрасно жили без мобильников. Замечаю я. Ага, средние века. Она поворачивается к Джеку. Джек, ради бога, купи жене телефон. Тот беспомощно разводит руками. Я бы с радостью. Но она же не будет им пользоваться. А я уверена, что будет, когда увидит, как это удобно. Джек прав. Говорю я, не буду. — Только не говори, что у тебя и компьютера нет. — Ну почему? — Есть. — Дашь мне свой электронный адрес? — Конечно. jackangel.quart.com — Так это же адрес Джека. — И мой тоже. — У тебя что, нет своего? Эстер, подняв голову, смотрит на меня во все глаза. «А зачем он мне? У нас с Джеком нет секретов друг от друга. К тому же обычно мне пишут что-то, что касается и Джека, приглашение на ужин и тому подобное, и Джек сразу всё видит. Очень удобно». «Тем более что Грейс часто забывает сообщить мне что-нибудь», — снисходительно улыбается Джек. «Да вы и впрямь живёте душа в душу», — произносит Эстер, задумчиво глядя на нас. «Ладно. Раз ты без мобильника, придётся тебе взять ручку и бумагу, чтобы записать мой номер. У тебя есть ручка?» «Конечно, нет». «Не помню». Я начинаю изображать поиски ручки. Тянусь к сумочке, висящей на спинке стула. Эстер меня опережает. «Боже, да она у тебя как будто пустая», — восклицает она, протягивая сумочку мне. «Люблю ходить налегке». Я заглядываю внутрь. Нет, прости. Ручки нет. Ничего. Я запишу. Джек достаёт телефон. Руфус уже дал мне ваш домашний номер. Так что осталось узнать? Твой мобильный. Диктуй, Эстер. Эстер диктует, и я силюсь запомнить номер, но ближе к концу сбиваюсь. Закрываю глаза в надежде восстановить последние цифры. Бесполезно. Спасибо, произносит Джек. я открываю глаза. Эстер испытывающе смотрит на меня через стол. «Дома я выпишу твой номер для Грейс». «Минутку», — хмурится она. «Там в середине. 721 или 712? Всё время путаюсь. Конец-то простой. 9146. Но вот в середине... Диана, слушай, можешь проверить?» Диана достаёт телефон, и находит номер Эстер. «712», — отвечает она. «Ага, ну да. 0751-712-9146. Слышишь, Джек? Да, всё в порядке. Кто-нибудь хочет кофе?» Никто не соблазняется. Эстер не хочет, а Диане пора на работу. Джек просит счёт, а Эстер с дианной удаляются в уборную. Я тоже хочу, но остаюсь на месте. Расплатившись, мы с Джеком прощаемся с остальными и идём к машине. «Ну что, моя маленькая идеальная жена, довольна?» — спрашивает он, открывая мне пассажирскую дверцу. «Не особенно», — отвечаю я, распознав очередной вопрос с подвохом. «И даже десерт не порадовал? Ты ведь так о нём мечтала». я ждала от него большего говорю я с комом в горле стало быть повезло что эстер помогла тебе с ним справиться я бы и сама его доела и лишила бы меня удовольствия легко отвечаю я содрогнувшись джек поднимает брови я смотрю твой боевой дух возродился это хорошо а то я по правде говоря Уже заскучал. «Дай ему волю, Грейс!» Он бросает на меня веселый взгляд. «Я жду!»